Глава тридцать седьмая. Покойника все это нисколько не поразило. Он вообще поражается, только какой он умный. Он боится, что я зазнаюсь. Однако, когда я вернулся, после того, как туп и его команда с огромной помпой в присутствии многочисленных официальных свидетелей устроили налет на заброшенную пивоварню и схватили жутковатого старика, который вне всякого сомнения совершил недавнее убийство, покойник смягчился. Нашли одежду и внутренние органы жертвы. Эти чудовища любят собирать сувениры. Нет нужды упоминать о том, что прежде чем старика утихомирили, он выплюнул на всех целую кучу бабочек, и некоторые были ядовитые. Утихомирили, значит, умертвили. Еще раз. Я не углядел, как это произошло, но вид десятка полицейских, которых унесли на носилках, Призван был показать, что Туп принял единственное правильное решение. Покойник заметил. «Надеюсь, капитан Туп предпринял должные меры предосторожности». «Я тоже надеюсь». «Прекрасно. Итак, дело, кажется, закрыто». «Осталось только получить гонорар от Тупа». «В самом деле, остаток ночи в твоем распоряжении. Можешь спать до утра». «Мы очень щедро распоряжаемся чужим временем». «Утром ты должен возобновить расследование, как будто ничего не закончилось. Продолжай поиски мисс Контакью. Попытайся определить возможные жертвы и попристальнее присмотрись к тому субъекту, которого вы сегодня задержали. У него могут быть сообщники». У него был сообщник, но второй тип сбежал из города. пока мы арестовывали первого. Он жил в том же бараке. Но какого черта? Ты что, под конец свихнулся? Думаешь, мы взяли не того убийцу? Я уверен, что удача не изменила тебе, и вы схватили того самого злодея. Но и раньше ты тоже поймал того, кого надо. А смерть снова взмахнула косой. Ты думаешь, опять не подействует? Я бы очень хотел, чтобы подействовало, но мудрость велит готовиться ко всему заранее, и к ухищрениям зла, и к беспомощности стражи. Было бы замечательно, если бы все завершилось благополучно, но если нет, нельзя будет терять ни минуты. Как сказать? Я не сижу тут, сложа руки и не фантазирую. Я бегаю взад и вперед, пока не упаду от усталости. Я иду спать. «Разбуди меня, когда закончится война». «Если случится худшее, ты пожалеешь, что вовремя не принял меры». «Конечно». «Хорошо, я согласен. Можно поиграть еще. Просто на всякий случай. Это не повредит. Все равно больше делать нечего. А тут несколько очень миленьких милашек. Может, удастся подцепить одну общительную и без бзиков. Если остаться дома...» Придется проводить время с приятелями Дина. Когда эти старики уходят наверх и будто бы делают там ремонт, они выпивают столько пива, что дешевле нанять настоящую экономку.